они вернулись в Мусаши саакай и прошли по дороге к базе, где атмосфера просто не могла измениться сильнее по сравнению с утром того же дня. среди прохожих, смешавшись с обычными людьми, были те кто не мог убрать с лица угрожающее выражение. По мере приближения к базе их количество росло. За три года икона училась экспирал взгляда распознавать специальное учреждение развития. И судя по возрасту и одежде большинство из них было высоких чинов инструктор. Она никогда не сталкивалась с солдатами учреждения, будучи не в униформе и занимаясь личными делами. У неё не было оружия или снаряжения, если их враги, определённо скрывавшие под костюмами пиджаками оружия, собирались бросить им вызов... «Всё хорошо. Такие, как они не станут пытаться схватить кого-то вроде нас. Какой толк хватать пару библиотекарей?» Додзе взял её руку и ободряюще сжал. «Веди себя естественно». Слишком сильно насторожность вызовет больше подозрений. Её лицо запылало из-за неожиданного прикосновения его руки. Держась с ним за руки, она нервничала и смущалась. Возможно, Додзю уловил её чувство, потому что он обернулся взглянуть на неё. «Нет!» Она машинально подняла вторую руку, закрывая лицо. «Не смотрите на меня!» «Понял. Притвори, что ничего не видел!» В его голосе слышались редкие дразнящие нотки. «Никаких ярко-красных щёк. Ничего!» «Хватит издеваться!» Не подумав, она стукнула Додзи по спине свободной рукой. «Ай! Идиотка! Учись контролировать свои удары!» Отсчитывая Ку, Додзи провёл её через вход на базу, и даже когда они оказались в здании, он не отпустил её руку. «Может, нам сначала переодеться нужно?» Спросила Ику смущённо. Додзи вёл её прямо в офис спецназа, так что всем стало бы очевидно, что они проводили время вместе. Но Додзи лишь произнёс «Мне всё равно». Камаки сказал, что время очень важно. Кого в такие моменты волнуют одежда? К тому же мы вправе использовать свои выходные, как нам вздумается. Но в одном Додзи ошибся. «А, похоже, вы двое стали... более близкими друзьями?» «Как мило?» Произнес Камаки, стоило им войти в офис, по-видимому, не в силах подобрать слава. Шибасаки присвистнула. Додзи выглядела задачным и встревоженным, а Яку, не знаю что сказать, прошептала ему. «Ам, ваша рука!» Додзи задержала руку Яку всю дорогу через здание и забыла выпустить её перед офисом. Осознав это, он стряхнул её руку, словно она его жгла. «Я... Она бежала слишком медленно!» на Но её ноги неоспоримо длиннее ваших!» Редкий случай, когда возразил Тэдзука. Додзи забросил на него сердитый взгляд. «Не лезь!» «Думаешь, ты такой умный?» В офисе не было никого, кроме Додзе, Шибасаки и исполняющего обязанности командира Агаты. Агата заговорил в своей обычной невозмутимой манере. «Все работающие сегодня отряды обеспечивают охрану. Вы видели ситуацию снаружи?» «По дороге сюда. Мы видели множество солдат учреждения высоких рангов». Голос Додзе внезапно зазвучал серьёзно. Коллеги, дразнившие их считанные секунды назад, тоже успокоились. «Что вообще происходит?» спросила Эйку, когда открылась дверь в кабинет директора. Хотя Агату временно назначили на эту должность, он никогда не пользовался кабинетом, и тот превратился в простую комнату для посетителей. Вышла Рикучи, а за ней последовал мужчина средних лет. «Том аккуратно!» Закричал Додзе из-за удивления забывшей вежливости. Осознав в процессе свою грубость, он добавил после значительной паузы. «Сенсей!» «Что? Это он?» — воскликнула Ику. Именно об этом авторе они говорили на своём свидании. Если его можно было так назвать. «Откуда вы знаете?» «Да что ты за идиотка! Его фотография есть в каждой книге! Но, наверное, для тебя это никакой роли не играет!» Додзи вздохнул, вспомнив, насколько ужасно у Ику память на лица. Хотя честнее было бы сказать, что этот Додзи был ярым фанатом, раз узнал автора по фотографии. Тома был мужчиной на исходе шестого десятка лет, и помимо длинных белоснежных волос и очков в толстой черной оправе, отличительных черт у него было мало. Тома Сансэ часто мелькал в интервью, так что многие люди знают его в лицо. «Неудивительно, что Дадзикун его узнал», – ставила Ари Кучи. И Куни ловко поскребла голову. «Простите, у меня плохая память на лица, так что я вас не узнала, но я ваша большая поклонница». «Не говори ему, что ты за поклонница!» «Ни слова не говори! Он решит, что в спецназе библиотеки одни идиоты!» Предупредил её Додзе с жутким выражением. Затем он повернулся к Ирикучи, понимая, что ситуацию, скорее всего, она прояснит. Сегодня около полудня нападение на реактор Цуруга было признано актом беспорядочного международного терроризма, и с беспрецедентной скоростью был принят антитеррористический закон. После этого несколько компаний, от газет до Сосоша, а точнее все издатели, работавшие с Томой Сенсеем, Получили запрос на информацию о нём. Шибасаки нашла стул для Томы, а Тедзука для Арикучи. И Ку наблюдала за ними, склонив голову на бок. И когда Шибасаки и Тедзука успели так спеться? Сама собой этот новый закон расширил полномочия некоторых государственных организаций. В основном полиции и сил самообороны. Но если бы этим всё и закончилось, издательства не получили бы особое уведомления. Но также и несколько министерских организаций. Комитет по развитию СМИ входит в их число. «Почему?» – воскликнула Яку. Она и правда совсем не понимала. «Как и почему их полномочия еще больше расширились?» В противоположной встречавшей Яку, Додзи пробормотал тихим голосом. «Это из-за кризиса реактора?» Сюжет книги настолько напоминал нападение, что возник вопрос, не использовали ли террористы ее в качестве пособия, а благодаря ее точности и подробности подобное было возможно. «Так если террористы использовали её как учебник...» Эку смотрела прямо на Рикучи, молясь, чтобы та успокоила её тревоги. «Я не знаю, откуда взялась сама идея. Мне известно лишь, что в центре слежения за обстановкой в офисе премьер-министра преобладает мнение, согласно которому «Кризис реактора» — настолько опасная книга, что террористы могут её как учебник использовать, и автору подобной литературы нельзя разрешать свободно писать». «Что? Нет! Если они так говорят...» именно. А Рикуча устало кивнула. «Если они получат Тома-сенсея, я слишком хорошо знаю, что они с ним сделают». Они не отпустят Тома-сенсея, пока не заставят его отказаться от свободного творчества. Комитет по развитию был охотничьим псом, которого спустили с поводка ради этой цели. И Тома-сенсея, вероятно, лишь первый в череде авторов, на которых откроют охоту. И, конечно, на их сторонников. По иронии... Особый антитеррористический закон породил начало масштабной охоты на ведьм под предлогом поддержания безопасности. Нельзя было позволить схватить Тому, и Ко обдумывала это простое правило. Для неё чем проще было правило, тем лучше. Когда правила усложнялись, идиотка вроде неё оказывалась сбитой с толку и теряла свои быстрые рефлексы. По-моему, то, что эта новость просочилась во все компании, обнадеживает. Но отправить машину за Тома Сэнсэем и, и привести его сюда незаметно для солдат учреждения было непросто. Конечно, у комитета по развитию нет права допрашивать гражданских или обыскивать гражданский транспорт, но об нас до того, как мы доберемся до базы, я бы не удивилась, если бы они превысили полномочия и силы похитили Тома Сэнсэя. Не было времени даже остановиться и объяснить ему ситуацию, пока мы сюда не приехали. «Я глубоко извиняюсь за то, что доставил вам столько проблем», — впервые заговорил Тома Сэнсэй. голос у него был сиплый, но неожиданно высокий. «Не волнуйтесь об этом. Для таких случаев существует наш закон о свободе библиотек». Только отряд Додзи знал, что безрадостный ответ Агаты был ложью. Они никогда раньше не оказывались в подобной ситуации, и было очевидно, что у спецназа библиотеки, организации, борющейся с цензурой на ежедневной основе, никакого плана не было. Эти слова прозвучали лишь потому, что им придётся применить закон о свободе библиотек к данному случаю, а также из-за заботы о чувствах Тома. «Позвольте нам поместить вас под охрану на нашей базе. Тем не менее, поймите, пожалуйста, что, возможно, нам придётся ограничить ваше перемещение. Привычной жизнью вы жить не сможете». Агата повернулся к Рикучи. «Но мы не можем бессрочно укровать на библиотечной базе гражданское лицо. Тома Сансея нельзя зарегистрировать как официального жителя базы». Позже мы проведём собрание, на котором обсудим более основательные решения проблемы, и будем рады выслушать ваше мнение. Додзи!» Додзи выпрямился и отдал честь. «Пока я поручаю твоему отряду детали охраны Тома Сансея. Мне необходимо проинформировать командующего Хикоя о таком развитии событий, так что начинайте совещание без меня. Измените смену спецназа, как считаете нужным. Да, сэр». Его голос был спокойным и непринуждённым, но Яку считала, что он, наверное, мысленно в пляс пустился. Додзи подозрительно на неё покосился. «Какого чёрта ты ухмыляешься?» «Ничего. Совсем ничего». Пусть приятную ситуацию не назовёшь, мысль о том, что Додзи приказали поработать телохранителем его любимого автора, вызывала у неё желание улыбнуться. Хотя, наверное, узная Додзи, о чём она думает, смущённо залепил бы её за трещину. «Эта информация известна только отряду и тебе, верно?» «Да, сэр. Доверьтесь мне», — произнесла Шибасаки с уверенной улыбкой. «Ничего не просочилось в другие отделы?» «В таком случае...» — произнес Додзи немного застенчиво. «Найди комнаты, где Тома, Сансей и Рикуча-сан смогут отдохнуть. У них был тяжёлый день». В кабинете командира звукоизоляции не было, громкие голоса снаружи легко проникали внутрь. Яку поняла, что Додзи хотел, чтобы Тома ушёл, потому что нервничал рядом с ним, Ей снова захотелось улыбнуться. Проницательная Шибасаки, должно быть, тоже это уловила, поскольку встала, выдав свою лучшую деловую улыбку. Комната для посетителей, напротив, должна быть свободна. Сэнсэй, Рикучи-сан, следуйте за мной. Когда Шибасаки вывела их из комнаты, Додзи испустил долгий выдох и упал на свой стул. «Я так напрягся!» «Додзи, его давний поклонник!» Камаки усмехнулся и произнес, насмешливо «Ну, лучше бы тебе быстрее к нему привыкнуть, если ты его телохранителем будешь». «Я знаю!» «Я просто удивился, когда он внезапно на пороге показался!» Рявкнул Додзи. Ику захихикала, поднимаясь. «Я сделаю чай. У вас, наверное, от нервов в горле пересохло, а?» Додзи повернулся к Ику, не в силах вынести её расслабленный тон. «Ты мне говорила, что тоже его поклонница! Почему ты такая спокойная? Я же сказала я читаю книги ради персонажей!» «Автор меня не интересует. Я слегка удивилась, насколько обычным он кажется. Вот и всё». Поскольку Шибасаки, вероятно, должна была скоро вернуться, она выставила пять чашек и начала заваривать чай. Шибасаки зашла, когда Эйку наливала чай. Первым делом она спросила. «Итак, инструктор додзил успокоился?» «Замолкни!» Вся компания засмеялась над колкостью Шибасаки из-за очевидного поведения Додзи и его гневной реакции. Глядя на его ярко-красное лицо, Эко решила, что это окупает момент, когда Додзи увидела её румянец из-за прикосновения его руки по дороге на базу.